Глава четырнадцатая Тарелки и миски опустели. На сытый желудок жизнь показалась еще краше. Собрала грязную посуду на поднос и отставила подальше. Откинулась на жесткую спинку кресла, вытянув перед собой ноги. «Хорошо-то как...» Домовой деловито слез со стула и в развалочку направился в угол комнаты. «Спасибо за обед. Пойду я. Дела...» При этом он так сладко зевнул, что сразу стало понятно, по каким делам он отправился. Я зевнула следом. Ну вот, заразил. А у меня еще столько дел. Я сразу вспомнила, что меня прервали именно в тот момент, когда я, наконец, нашла что-то важное. Сонливость как рукой сняло. Выдвинув ящик стола, я стала выкладывать его содержимое. Чего тут только не было. Аккуратно свернутые в трубочку документы, перевязанные тесьмой, конверты с письмами внутри, просто клочки бумаги, исписанные корявым почерком. Для начала решила систематизировать документы, складывая их стопками. Выбрала из общей кучи письма в конвертах. Благо, это было сделать легче всего. Отложила их в сторону, потом посмотрю. Теперь отдельные листы бумаги в одну сторону, а серьёзные на вид документы — в другую. Этих, кстати, оказалось совсем немного. Вот с них и начну. Что тут у нас? Документы оказались действительно серьезными. Такие впору в сейфе держать, а не в ящике письменного стола, пусть и под замком. Брачное свидетельство моих родителей, по которому папенька получал титул барона и принимал фамилию своей жены, становясь Натаном Снежным. Документы, по которым Амелия Снежная получала в качестве приданого старую усадьбу и девять деревень. При этом три, самые ближайшие к поместью деревни и сам дом, Амелия получала в подарок от своей матери, и распоряжаться ими могла только она сама. Очень умно придумано отличная страховка. Если что, супруга не останется с пустыми руками. Здесь же лежало завещание моей матери, по которому ее дочери Каталине Снежной передавались эти три деревни вместе с поместьем. При этом в завещании отсутствовали какие-либо условия. Просто было помечено, что право это переходит ко мне с момента совершеннолетия, А до этого управление поместьем возлагалось на родителей либо опекуна или мужа, но тоже только до совершеннолетия. Найденный документ меня очень порадовал. Видимо, маменька была очень умной женщиной и позаботилась о моем будущем. Здесь же было еще одно завещание, по которому все движимое и недвижимое имущество получал мой брат Питер. Вот только он так никогда и не воспользуется своим правом. Это так грустно, когда родители хоронят своих детей. Ещё в бумагах я обнаружила что-то вроде местного паспорта. В каждом документе было написано полное имя и титул данной при рождении, ну и сама дата рождения. Я, наконец-то, смогла хотя бы примерно узнать, какой сейчас год, прибавив 18 лет к своей дате рождения. На этом важные документы закончились, и я сложила их назад в ящик стола. В будущем нужно придумать им место понадежнее. Куча разрозненных листков бумаги оказались долговыми расписками, и их было, ну, очень много. Некоторые были совсем на малые суммы, но попадались и огромные долги. Именно по такой расписке ушла к новому хозяину одна из деревень. Это сколько же нужно было вина купить? А вот эти три расписки, по которым папенька умудрился заложить мое наследство. причем действовал он от моего имени. Даже подпись моя имелась. Видно, у родителя совсем ничего святого не осталось. Апофеозом найденного был брачный контракт между баронессой Каталиной Снежной, 18 лет, и бароном Августином Мерзякиным, 62 лет от роду. А он и вправду старик. И для чего ему понадобилась совсем молоденькая девчонка в жены? У него же там, наверное, все давно усохло. Радовало только одно — подписей на этом документе не было. Значит, у меня есть шанс избежать этого замужества, которое мне нафиг не нужно. Брачные контракты и закладные на мое наследство отправились к важным документам в ящик стола, который я сразу же закрыла на ключ. Остальные расписки сгребла в соседний ящик. С ними еще предстоит разобраться. Теперь письма. Бегло просмотрела конверты. Почти все они написаны на имя моей матери и датированы годами, когда она еще была жива. Среди них попадались пригласительные карточки, похожие на открытки, с приглашениями в гости и даже на балы. Балы. Здесь бывают балы. Ну да, нужно же людям как-то развлекаться. Кино еще не придумали. Наверное, есть театры или концертные залы. Чем еще развлекали себя люди в далеком прошлом, когда ни телевизоров, ни компьютеров в помине не было? Письма тоже отправились в ящик стола. Возможно, когда-нибудь я просмотрю их повнимательнее. А сейчас у меня есть дело поважнее. Отыскала по годам последнюю амбарную книгу. Нужно разобраться, чем жило поместье. Судя по всему, вернувшись с войны, барон еще как-то пытался вести учёт, но делал он это бессистемно, путано и года два назад вообще забросил это дело. Перед этим записи велись аккуратным женским почерком. Думаю, эта нянюшка записывала все происходящее, помимо приходов, расходов. Она кропотливо писала, кто родился, кто умер, кто покинул усадьбу, кто прибыл, отчеты старост деревень, получаемый с них оброк. К тому времени оставалось уже семь деревень, две были разрушены войной. «Деревни разрушены, а земли-то остались». Обязательно нужно уточнить этот вопрос. И вообще, пора уже все записывать. Отложив амбарную книгу, принялась за поиски чистой тетради. Несколько таких я нашла на полке. Теперь нужно понять, чем здесь пишут. Пришлось потратить немного времени на поиски пищих принадлежностей. В столе я еще ранее обнаружила несколько металлических палочек с заостренными концами. Одна беда — они были цельными. Не было отверстия для чернил, не было стержня или грифеля. Я бы еще долго ломала голову, пока не догадалась провести одной такой палочкой по бумаге. На листе остался темно серый след. Да, это карандаш, судя по всему, серебряный. Теперь я могла записывать свои мысли, вопросы, и пора возобновить записи в амбарной книге. Вот прямо сейчас. Точной сегодняшней даты я не знала, поэтому написала только год. Первой записью стала. Вернулась в поместье. Рука сама вывела привычную роспись под этой записью. «Радует, что я умею писать. Не хотелось бы обучаться этому заново». Отложив в сторону серебряный карандаш, вернулась к записи, которую просматривала перед этим. Долистала в обратную сторону до времени, когда еще поместьем управлял супруг нянюшки. Записи были сделаны твердой мужской рукой и радовали цифрами прихода. Поместье поставляло на рынок огромное количество шерсти. Помимо этого, на рынок отправлялось заготовленное сырье стахиса. Это кажется то самое, чем макрашивают шерсть: рыба, сыры, колбасы, что только не производилось в поместье. Отдельной статьей шел учет продажи трифилия, четырёхлистного клевера, из которого изготавливали заготовки почти всех известных зелий. Еще одной, самой большой статьей дохода, было изготовление глиняных изделий. В одной из деревень было налажено производство тех самых труб для водопровода и других глиняных вещей вплоть до обычной посуды. «Горшечная» — вывела я название деревни, поставив жирный знак вопроса. Это название я не встретила среди проданных деревень. Если мне сильно повезет, и глиняный карьер все еще находится на территории поместья, это будет настоящей удачей. Записи о продаже рыбы натолкнули меня на мысль, что было бы неплохо съездить в озерное. Других водоемов на карте я не наблюдала. Значит, рыба привозилась именно оттуда. И это будет то, чем я займусь завтра с утра. Незаметно пролетел день. За окном сгущались сумерки, и мне становилось все труднее читать лежащие передо мной записи. Несса уже дважды прибегала звать меня на ужин, но я отмахивалась. Позже. Пока за мной сама лично не пришла нянюшка и не погнала в столовую. Только встав из-за письменного стола, поняла, как затекла спина и то самое место, на котором я сидела. Определенно с этой неудобной мебелью нужно что-то делать. За ужином я объявила, что поутру собираюсь в Озёрное. Нянюшка, конечно же, поедет со мной. К ней все уже привыкли, как к представителю какой-никакой власти. Ужин был вкусным, но однообразным. Мина отличная кухарка, но даже ей приходится изворачиваться, чтобы прокормить нас при минимуме продуктов. Поблагодарила ее за ужин. На что эта добрая женщина ответила, «Да на я вам обед с собой в дорогу соберу. До озёрного-то далече, изголодаетесь». Еще раз поблагодарила ее за заботу и отправилась в свою комнату. По дороге захватила масляную лампу, так и стоявшую никем не замеченной на каминной полке в большой гостиной. «Почитаю перед сном. У меня даже книга под подушкой припасена «Свод местных законов». По пути заглянула справиться о самочувствии барона. Батюшка все так же лежал на диване, но выглядел он намного лучше. Видимо, несколько дней без алкоголя пошли ему на пользу, если это можно сказать о его положении. На посту рядом с диваном сидели Несса и Санни. Отправила их отдыхать, время-то позднее. Думаю, кризис в состоянии барона уже позади, и нет надобности сидеть у его тела круглосуточно. Достаточно время от времени проверять, как он. Сани отсалютовал мне мечом, с которым он теперь не расставался. Заметила, что сегодня на нем новая рубашка и штанишки. Парнишка уже не выглядела оборванцем, как прежде. Выглядел он вполне довольным жизнью, только худенький очень. Ничего, вот куплю корову, будет пить парное молочко, глядишь, и щечки появятся. Когда дети вышли из комнаты, я подошла ближе к дивану, всматриваясь в лицо лежащего передо мной мужчины. Почему? Почему он так с родной дочерью? Чем ему не угодила беззащитная малышка? Я смотрела на него и не находила ответа. Резко развернувшись, вышла из комнаты. Видят боги. Несмотря ни на что, я сделаю все, чтобы он пришел в себя. А там дальше будет видно. Только я не собираюсь быть безбольной игрушкой в его руках. Не тот у меня характер. Будет большой сюрприз для папеньки. Под дверью моей комнаты меня уже ждали. Маруся с ворохом вещей в руках. Увидев меня, она умудрилась изобразить реверанс, не выпуская из рук всю эту гору тряпья. «Госпожа баронесса, вот я на примерку принесла». Я окинула взглядом охапку вещей. Она что, всё это успела перешить? И когда только успела? Совсем не спала, что ли? «Проходи, Маруся. Давай быстренько все примерим и отдыхать пойдем. Только обещай мне, что обязательно выспишься сегодня. И вот что. Давай у тебя завтра до обеда будет выходной. Отдохни как следует. Поиграй с сыном, сходить и погулять». На улице уже совсем тепло, а детям полезно чаще бывать на свежем воздухе. «Благодарю вас, барышня». Я заметила, что руки женщины слегка подрагивают от волнения, и постаралась ее отвлечь. Обратила внимание, что когда она занимается любимым делом, словно становится другим человеком, более открытым, увлеченным, А когда она разложила на кровати перешитые наряды, поняла, что она настоящая мастерица. Маруся превратила старые платья с многослойными юбками и пышными рукавами в по-настоящему красивые и удобные вещи. Мало того, она выбрала именно те платья, которые соответствовали погоде. Признаться, я очень мерзла в легком платишке Даже тёплая шаль не помогала. Это просто восхитительно. Они великолепны. С помощью Маруси я примерила все четыре платья и осталась очень довольна. Особо порадовала теплая короткая, приталенная кофта, отороченная узкой полоской меха. ее то завтра и надену. В плащи не очень удобно. Я постоянно путалась в длинных полах, которые так и норовили за что-то зацепиться. Спасибо, Маруся. Ты настоящая мастерица. Щечки женщины порозовели. Маруся потупилась. Было видно, что к похвалам она не привыкла. Заметила, что ее платье... Очень старая, аккуратно заштопанная в нескольких местах, но настолько ветхая, что чуть ли не светится. И еще, Маруся, подбери в этих вещах что-нибудь для себя. Позже мы вместе сходим на чердак, и ты сама посмотришь, что еще можно использовать. А теперь иди отдыхай. Оставшись одна, я убрала обновки в шкаф, напоследок проведя рукой по меховой оторочке. Не то кофты, не то куртки. Мне, как и любой женщине, было приятно иметь красивые вещи. И можно сказать, мне очень повезло, что я встретила эту мастерицу, а она согласилась работать на меня. Я видела в ней большой потенциал, а у меня на такие вещи глаз намётан. Переоделась в длинную до пят ночную сорочку, переплела волосы в свободную косу, забралась под одеяло, достала из-под подушки книгу. Читать я любила, и учиться новому тоже. и серебряный карандаш лежали на соседней подушке. В теплом желтоватом свете масляной лампы, стоящей на прикроватной тумбочке, я перевернула первую страницу.